Глава двадцать пятая. Началось последнее действие, в котором содержатся самые патетические сцены драмы. Писаро постепенно пробуждает ревность душедоверчивого Мавра и, наконец, жестоким и коварным наветом ускоряет трагическую разрыв. «Роль у меня была ответственная». И мне пришлось напрячь все свое внимание, постаравшись не думать о недавних впечатлениях. Во время первой моей сцены с отелой я заметил, что Майки бросает беспокойные ревнивые взгляды на маньяру, сидевшего у самой рампы. Душевная тревога мешала великому трагику сосредоточиться. Он был рассеян, играл небрежно. Некоторые мои реплики оставались без ответа. В своих Исидора то и дело пропускал какие-то стихи, а в одном из самых эффектных мест, где ему всегда особенно аплодировали, у него даже начал заплетаться язык. Публика была недовольна. Все знали, Исидора человек с причудами, однако казалось неприличным, что он мог позволить себе такие промахи на спектакле, дававшемся в интимной дружеской обстановке для избранной публики сплошь его поклонников. В зале стояла тишина, и только временами раздавался глухой ропот изумлений и досады, когда король сцены, в который раз произносил тот или иной стих Вяла без всякого чувства. Надеялись, что он разыграется в следующей сцене. Там коварный писару ловко сплетя свои дьявольские сети на погибели Дельмире, завладевает наконец вещественными доказательствами, которых требует Ателла в подтверждении того, что Венецианка ему изменила. Доказательства эти, диадема, переданная Лариданой Дельмирой, и письмо, которое под угрозой смерти ее заставил подписать отец. Ни диадема, ни вынужденная подпись сами по себе не могли бы в глазах человека. Трезвого служить доказательствами бесчестия супруги Отелла, но ослепленному страстью неистовому Мавру не требовалось большего, чтобы попасть в ловушку. Перед началом сцены я, стоя за кулисами, слышал, как публика возмущается промахами из Сидора. Вдруг кто-то сказал, что виноват вовсе не великий актер, а я... Дескать, своей отвратительной декламации я привел его в раздраженное состояние. Это меня задело. Огорченный, что по моей вине трагедия может провалиться, я решил поднатужиться, чтобы сорвать хоть какие-нибудь аплодисменты. Хозяйка моя, как я уже говорил, вела спектакль. Она указывала, кому когда выходить и уходить, смотрела, чтобы у каждого актера были при себе предметы, которые ему понадобятся по ходу действия. Она дала мне диадему и письмо, я вышел на сцену, где Отелло в одиночестве заканчивал свой монолог. И вот началась эта великолепная сцена, полная могучего, высокого пафоса, даже после того, как ее процедил через свое сито бездарный Теодора Лакалье. — Умеешь ты страдать? — спросил я. И Сидора, сумрачно взглянув на меня, быстро ответил — Меня уж научили, и можешь выслушать спокойно весть мою о тяжком горе, что тебя постигло. Я человек, спокойно отвечал Малр. Диалог продолжался, и вновь обрел все свои способности. Стихи, в которых говорится о его опасениях и тревоге, он произнес с огромной силой от всего сердца, а при словах что? Неверна она. Я доказательств жду. Скорее мне покажи. Он так сильно сжал мою руку и с такой яростью устремил на меня полубезумные глаза, что я растерялся, и вмиг слова ответной реплики вылетели из моей головы. Все же я сумел оправиться, произнес кое-как свои стихи и вручил оттелла Диадему, а затем и письмо. Но как только я увидел злополучный листок в его руках, ужас охватил меня. Я задрожал, как возноби чувствуя, что у меня отнялся язык по цвету и форме. По начертанию букв я их ясно видел, когда Исидору поднес письмо к глазам. Я узнал то самое письмо, которое лесбия дала мне в Искариале для маньяры, а моя хозяйка в Мадриде выкрала из моего кармана. От Элла должен был прочесть письмо вслух. По тексту драмы там говорилось следующее. «Отец мой, я знаю, что своим поступком нанесла вам незаслуженное оскорбление. Вы один вправе решать судьбу вашей дочери, Эдельмира». Но в письме, которое плутовка Пепа подсунула Сидора, было совсем другое. «Любимый Хуан, прощай нанесенные мне оскорбления и все прошлые обиды, но если хочешь, чтобы я поверила в твое раскаяние, докажи его на деле. Приди нынче вечером ко мне ужинать, и тогда я постараюсь рассеять твою беспричинную ревность и доказать тебе, что никогда не любил и не могу полюбить Сидора. Этого дикаря, этого чванливого комедианта, с которым я иногда беседовал лишь для того, чтобы позабавиться его глупой страстью. Приходи непременно, если не хочешь, чтобы сердилось твое лезвие. Не бойся, тебя не арестуют. Скорее арестуют короля. Произошло нечто странное. Исидора прочитал письмо про себя. Его запекшиеся, побелевшие губы дрожали. Как бы не веря своим глазам, он снова и снова просматривал письмо, а публика, меж тем не понимая, почему он молчит, выражала свое недоумение глухим ропотом. Но вот Сидора поднял глаза, провел рукой по лбу. Казалось, он пробуждается от сна. Несколько бессвязных угроз сорвалось с его уст. Он закрыл глаза, словно пытаясь успокоиться и продолжать. Сделал два-три шага вперед к публике, затем попятился. Шум в зале нарастал. Суфлер громко подсказывал, повторяя следующий стих. Наконец, Сидоров вздрогнул. Глаза его засверкали, потрясая кулаками и топая, Он продекламировал грозные стихи. «Гляди, вот здесь письмо, а вот и диадема. Их я хочу обрызгать кровью, утопить в крови той гнусной, черной, подлой, которую всем сердцем ненавижу. Поймешь ли ты, какое наслаждение на труп соперника, недвижный, охладелый, на труп того, кто свет очей моих похитил» швырнуть и труп изменницы коварной. Наверное, никогда еще на испанской сцене эти стихи не звучали с такой огненной страстью, с такой устрашающей мощью. Все забыли, что находятся в театре. Все видели только страдающего человека, неистового дикаря от который потрясал публику своими гневными воплями. Оглушительные аплодисменты громом прокатились по залу, и Сидоров в своей игре достиг невиданного совершенства. Но вдруг черты Мавры исказились, лицо стало пепельно серым Прижав руки к груди и внезапно перейдя от угрожающего тона к патетически скорбному, он произнес, — Близится к нам буря. Ее приход нам ветра возвещает, и молнии сверкая упреждает, что грянет страшный гром, и лев рычанием дает нам знать, что он недалеко. Но женщина с приветливой улыбкой и кротким взглядом сердце нам пронзает, подобно злобному, коварному убийце. Новый взрыв аплодисментов. Женщины плакали. Кое-кто из мужчин, несмотря на все старания держаться спокойно, тоже утирал слезы. Публика была растрогана, взволнована, потрясена. И в эту минуту собственные чувства каждого из зрителей словно бы замерли, заглохли. Каждый жил чувствами и страстями оттелла. Спектакль продолжался. Отелло ушел. Декорация переменилась. На сцене театра теперь была спальня Дельмиры. Тем временем все меня расспрашивали, отчего Исидора так смутился и встревожился, но я не знал, что ответить. Вдруг мы хватились, что Исидора нет за кулисами, и бросились его искать, но его нигде не было. Никто не мог сказать, куда он скрылся. И Дельмира произнесла свой монолог С большим чувством она бросала на маньяру кокетливо самодовольные взгляды, точно говорила, не правда ли я чудесно играю. Да счастливый любовник в упоении не сводил в нее глаз и как будто отвечал, да чего ты хороша. Лезвие в самом деле было обворожительна. распущенные волосы не спадали на плечи, легкое белое платье обрисовывало небрежными складками стройных стан. Вошла Эрмансия. Верная ее подруга Едельмира рассказала о своих печальных предчувствиях, так нежно и меланхолично звучал ее голос, когда она говорила, что боится смерти. Как привлекательна была она в страдании, хотя я уже много раз видел эту трагедию, причем видел из-за кулис, от чего пропадала театральная иллюзия, но в тот вечер я ощущал необъяснимый ужас, И судьба несчастной, невинной Дельмиры трогала меня до глубины души. Желая немного рассеяться, забыть о тревоге, стеснившей грудь, супруга Ателла взяла арфу и запела песню Лауры про Иву, трогательную жалобу, в которой, кажется, слышен голос самой смерти. И Дельмира, обучавшаяся пению у Мануэля Гарсия, исполнила эту песню очень поэтично и нежно. Голос ее проникал прямо в сердце. У меня то и дело мороз пробегал по коже, как от прикосновения холодного стального лезвия. Песня смолкла, и за сценой загремел гром. Публика была так взволнована, что даже не хлопала. И Дельмира легла, стало очень тихо. Появился от Во время короткой немой сцены В зале царило полное безмолвие. Мне чудилось, я слышу стук многих сердец, но нет, то громко стучало мое собственное сердце. Меня вдруг охватило лихорадочное беспокойство. Я стал оглядываться, искать кого-нибудь, с кем бы я мог поделиться своими опасениями. Рядом с тобой я увидел только бледное лицо моей хозяйки. С вымоченной улыбкой она сказала, «Отлично играет Леспи. Признаю себя побежденной. Она играет в тысячу раз лучше, чем я. Но сейчас Исидора тоже себя покажет. Нынче он в ударе, как никогда». Я посмотрел на Майкиса, Стоя у ложа венецианки, он уже произносил первые стихи этой сцены. Лицо его дышало спокойной задумчивостью. Когда он приподнял полок и ровным голосом сказал «Нет, нет, ты не умрешь, о, как прекрасно в зловещем свете факелов лицо твое», по залу пронесся смутный гул. Женщины плакали. Мужчины же старались сохранить невозмутимый вид, но не всем это удавалось». Вот Отелло склонился над Эльмирой и, охваченный внезапной нежностью, произнес, о, как спокойно дышит ее грудь, не знаю, тайная какая сила меня неодолимо к ней влечет. И Эльмира пробудилась. Отелло вначале не открывал своего намерения, а когда он его сообщил Эльмире, Та да в ужасе, в смятении, стало клясться, что невинно. Но ничто не могло переубедить грозного Мавра. Выражение его лица вдруг страшно изменилось. неистово жестикулируя, он вскричал. — Гляди, узнала ты? Меня узнала ты? Дрожь объяла зрителей. Какие-то дамы упали в обморок. Послышались робкие слова «Пощади, пощади Дельмиру, она невинна, во всем виноват негодяй Писару, приведите Писару!» И Сидора достал письмо и вне себя от ярости протянул его лезвие. Та испустила пронзительный вопль вместо реплики, которую ей полагалось произносить в эту минуту. Отелло придвинулся к ней совсем близко. Эдельмира отшатнулась, словно собираясь соскочить с кровати. Положенные пароли стихи, видимо, выскочили у нее из головы. Но через минуту она немного оправилась от смятения, и диалог продолжался. «Эдельмира, ты что-то хочешь мне сказать?» Отелло. «О да, готовься». «Эдельмира, к чему готовиться?» — О том кинжал мой скажет. С этими словами он обнажил кинжал, и все увидели, что вместо посеребренного деревянного лезвия в его руке сверкнуло настоящее стальное. За кулисами поднялся переполох. И Дельмира поспешно соскочила на пол и побежала по сцене, крича как безумная: "Спасите, спасите! Он меня зарежет, убивают! Не могу вам описать, что тут началось на сцене и в зале, когда Исидора, гоняясь за лежбией, схватил ее своей могучей рукой, зрители из первого ряда поскакали с места и стали взбираться на подмостки. В то же мгновение меня словно пружиной подтолкнуло. Я кинулся к лесбии и крепко обхватил ее. Кинжал Исидора сверкнул над моей головой. Однако неожиданное появление новой жертвы заставило Мавра очнуться от ослепляющего бешенства. С его глаз спала пелена. Он содрогнулся и, отшвырнув кинжал, с огромным усилием произнес два-три стиха, сжимая меня в объятия, словно я был Эдельмирой. А она, выскользнув из моих рук, упала без сознания, и в миг была окружена толпой, спешивших на помощь. Все это произошло в несколько секунд.